Глава двадцатая Выехав из карьера, мы снова очутились на дороге, которая вела в Старый Город. «Рыжий, давай до этого Т-образного перекрестка и тормози на нем», — сказал ему Апрель. «Осмотримся для начала. Всем быть предельно внимательными и смотреть по сторонам». Если я все правильно понял, то Старый Город был в форме буквы «Г» — два на полтора километра. И когда мы ехали по нему в сторону карьера, то из грузовика были очень хорошо видны все его здания. Думаю, он не очень-то и широкий. В общем, сам по себе он очень маленький. И есть тут только один карьер. В самом городке брать абсолютно ничего. Посмотрим, какой будет этот правый городок, современный который. Длина его тоже пара километров, а ширину сейчас посмотрим. И тут у меня в памяти всплыла вещь, которая не давала мне покоя, когда мы катались по этому карьеру. Вот знаете, бывает так, как будто видел что-то, но глаз не зацепился. Ты понимаешь, что что-то не так, а что конкретно, понять не можешь. А вернувшись назад к этому Т-образному перекрестку, сейчас я понял, что меня смущало. «Мужики!» — взялся я за рацию, когда наши машины остановились — Посмотрите на четкую линию мусора, которая между домами и дорогой. Вот что меня смущало. Между дорогой и домами было расстояние метров сорок, наверное. Ровно посередине проходила линия. Она мне напомнила кучку, которая остается, когда, например, машина чистит обочину от снега. За ней идет ровная и длинная куча снега. А вот потом уже эту кучу собирает снегоуборщик. Вот тут была точно так же. Только эта кучка была из мусора, и была она не очень большой, но длинной и ровной. Как будто что-то не пускало мусор дальше. Слишком уже ровно все лежит. Мусор слишком ровно лежит, — первым сообразил апрель. «Возможно, силовое поле какое-то», — сделал предположение Олег Львович. «Силовое поле? В облаке?» Удивленно переспросил Рыжий. «А почему бы и нет? Мы же практически ничего не знаем об облаках. Проверять будем?» «Будем», — сказал я. «Прикройте, мужики, пойду, я посмотрю». «Я с тобой», — вызвался Апрель, — «всем навести оружие на этот каменный городок». «Мы с Апрелем вышли из грузовика». и, оглядевшись, направились к этой кучке. До нее было метров пятнадцать, наверное. Не доходя до нее метров пять, мы остановились. — Смотри, — кивнул я Апрелю. — Куда? — Вон, на бумажку, смотри, чуть правее. — Ага, вижу. Мы вдвоем стали смотреть на бумажку, которую гнал оттуда по направлению к нам ветер. Вот она все ближе и ближе, десять метров где-то. Ветерок донул чуть сильнее, и она, поднявшись над землей где-то на метр, еще сильнее полетела в нашу сторону, а потом резко — раз, и такое ощущение, что уперлась в какую-то невидимую стену. Она как бы сначала зависла, а потом потихоньку опустилась и замерла на земле. «Точно поле!» — ошарашенно сказал Апрель. «А если так?» — сказал я, и, подобрав к земле довольно... Так увесистый камень бросил его в ту сторону. Камень, пролетев несколько метров, мгновенно завис в воздухе. — Ни хрена себе! — вытаращил глаза апрель. Камень, повисев в воздухе несколько секунд, медленно опустился на землю, как будто какая-то не очень тяжелая вещь опускается под водой на дно. — Это точно силовое поле! Внезапно услышали мы рядом голос Льва Олеговича. Апрель хотел было возмутиться по поводу того, что тот вышел из машины, но потом махнул рукой, увидав еще несколько вышедших из машин ребят. Все стояли с направленным на каменный город оружием и смотрели на камень. «Ну-ка!» — сказал Леша и подняв с земли камень побольше, также кинул его в ту сторону. Эффект такой же. Камень, пролетев несколько метров, завис в воздухе, а потом также плавненько опустился на землю. «А если выше?» — громко сказал Лев Олегович и бросил камень в высоту метров на десять, наверное. То же самое, также завис и стал медленно опускаться, пока окончательно не достиг земли и не успокоился. «Чудеса прям!» — почесал затылок большой. — Интересно, а звуки проходят? — спросил слух Сергей Викторович. — Подождите со звуками, — ответил я. — Надо сначала с этим разобраться. Поискав взглядом, я нашел то, что искал на земле. Подойдя и взяв длинную палку, крутанул ее пару раз в руке, я осторожно направился в сторону поля, выставив палку перед собой. — Осторожнее, Александр! — предупредил меня Сергей Викторович. — Да знаю я, не говорите под руку. Я прошел метр, другой, третий, помахал палкой перед собой. Никаких других ощущений не было. Прошел еще метра полтора, также потихоньку махая палкой перед собой. Ее длина была метра два, так что я надеялся в случае чего успеть отскочить. Внезапно палка как будто уперлась во что-то вязкое. На очередном замахе она резко остановилась — и мне пришлось приложить небольшое усилие, чтобы преодолеть сопротивление. Все стояли, затаив дыхание, и смотрели за моими манипуляциями. Ничего не произошло, хотя я пару раз зажмурился и сделал резкий шаг назад. Сердце бешено колотилось, а по телу бегали мои друзья мурашки. Сделав шаг вперед, сунул палку дальше. Эффект точно такой же. Как будто в болото ее втыкал и проталкивался через жижу. Водоросли. Что там еще? Плотненько так. Еще шаг. Палка уже вся в поле. Но его окончание с той стороны я не чувствовал. Еще шаг. Тут я почувствовал, как моя кисть, сжимающая палку, погружается в какую-то плотную субстанцию. Как будто передо мной сток сена, например. Я в него засунул кулак и пытаюсь засунуть свою руку как можно глубже и дальше. От испуга и неожиданности я разжал и выдернул руку. Палка осталась висеть в облаке. Обожгло, холодно, ущипнуло что-то. Тут же начал задавать вопросы, оказавшийся рядом Сергей Викторович. «Да нет!» — потер я свой кулак, ладонь левой руки. «Вообще ничего!» Просто плотно как-то тут. Меж тем палка потихоньку начала опускаться на землю. Она опускалась ровно, без наклона какого-либо конца. Через несколько секунд она уже как ни в чем не бывало лежала на земле. Ширина этого поля больше двух метров, сделал я заключение. — Да, я вижу, — подтвердил мои слова Сергей Викторович. — Макар! — чуть обернувшись, крикнул я. «Тащи веревку из машины!» «Пять сек!» «Вот!» — протянул он мне бухту веревки через минуту. «Большой! Иди сюда!» — крикнул я ему, взяв веревку и начав ее разматывать. «Ты чего, туда собрался?» — удивленно спросил он, подойдя к нам. «Да!» — ответил я, обвязывая свой пояс этой веревкой. «Бери второй конец. Я туда пойду». Если увидишь что-то не то, выдергивай меня назад. Потом я немного подумал, посмотрел на Большого, его мышцы и пропустил веревку еще у себя крест-накрест по плечам, а то этот здоровый дернется со всей дури, спину мне еще сломает. Ну, я пошел, мужики, — сказал я, мысленно перекрестясь. Глубоко вдохнув и выдохнув, я набрал воздуха, как перед погружением в воду, и сделал уверенный шаг по направлению к полю. Тут же почувствовал, как мое тело уперлось во что-то упругое. Но я потихоньку продавливал его. Идти можно было, но как будто я под водой, даже еще плотнее. Остановившись уже весь в облаке, потихоньку сделал небольшой вдох. Ничего не почувствовал, обычный воздух. А смелев, сделал вдох побольше. То же самое. Полностью выпустив воздух из легких, вздохнул полной грудью. Все нормально. Никаких подозрительных и неправильных ощущений нет. «Слышите меня?» — обернулся я и громко спросил у стоящих бойцов с профессором, смотрящих на меня. Большой стоял с веревкой, намотав ее на руку и готовый в любой момент ее дернуть, выдернув меня из поля. «Прекрасно слышим!» — кивнув, ответил Сергей Викторович. — Я вас тоже хорошо, — ответил я и развернулся к ним спиной. Сделав пару взмахов руками, тяжело и сложно, точно как под водой, пошел дальше, также продираясь. Шаг, другой, пятый. Внезапно я почувствовал, как поле кончилось. Я буквально вывалился на той стороне. — С вами все хорошо? — спросил у меня стоящий около Большого Лева Олеговича. — Да, — ответил я, зачем-то ощупав и осмотрев себя, — вроде все нормально. — Метра четыре получается, Поле, — резюмировал Лев Олегович. — Как ощущения? — Как будто под водой идешь, только чуть сложнее, — сказал я. — Плотнее все, но дышать можно. — А если сделать вот так? — неожиданно сказал Риф, и, отойдя на пару метров назад, разбежался и рыбкой прыгнул по направлению ко мне. Мы даже сказать ему ничего не успели. Просто все увидели, как он на высоте метра полутора от земли внезапно завис, когда влетел в поле. Риф попытался поплыть, но давалось это ему с большим трудом. Он начал также потихоньку опускаться на землю, не в силах поплыть. Наконец он совсем упустился, потихоньку поднялся и вышел ко мне. Все его движения напоминали замедленную съемку. — Леший, кинь нож в сторону, — показал я ему рукой слева от себя, — только как можно сильнее. Стрелять никому не надо, нечего шум раньше времени поднимать. Тот, отойдя пару метров от людей, достал из ножен нож и, размахнувшись, со всей силы кинул его. Бросок был резкий и сильный. Как он летел от Лешего, никто не увидел. Но зато все увидели, как нож, летел в облако, мгновенно завис в воздухе, Поле поймало и остановило его. Потом, через пару секунд, нож также медленно стал опускаться на землю. «Чудеса!» — емко выдал Большой. «Действительно силовое поле!» — озадаченно почесал макушку кедр. «А с виду и не скажешь. Ничего не видно. Интересно, оно вокруг этого городка или только тут?» «Сейчас узнаем. Парни, выходите оттуда!» — крикнул нам Апрель. Поехали дальше по дороге, разведаем, что там. Снова протиснувшись через поле, мы с Рифом вышли к своим. Погрузившись в машины, поехали по дороге, идущей через этот город. Самое интересное то, что от самого перекрестка эта дорожка из мусора была отчетливо видна. Но была она только справа. Слева мы ее не видели. Она так и шла вдоль линии домов. Дальше в глубине были видны другие здания и сооружения, и все они были из кирпича и бетона. — Походу, вокруг части этого городка поле, — сказал Риф, смотря в сам самовую щель из грузовика. — Да, только справа есть. Слева нет дорожки из мусора, — сказал смотрящий в левую щель Апрель. — Только часть города под полем. Надо вокруг объехать. — Поворот, мужики, есть, — раздался голос Рыжего. — Направо. «Через это силовое поле придется проезжать. Поворачивать будем?» «Нет», — ответил Апрель. «Езжать дальше. Попробуем объехать его по кругу и размер понять». Объехать по кругу на обеих машинах у нас не получилось. Проехали еще около трех километров. Дорога кончилась. Но практически в самом ее конце она уходила налево. Там же и кончался этот городок. Апрель отправил Рыжего на Наваре вокруг городка. Так как расстояние, которое мы проехали до окончания города, было маленькое, то решили, что сам городок где-то 2 на 3 километра, грубо. Именно та его часть, которая окружена силовым полем. Так оно и оказалось. Рыжий быстро доехал по пустыне до этой разноцветной дороги, везде наблюдая дорожку из мусора. Точно, весь городок окружен силовым полем. А вот какая по размерам часть этого городка слева, это нам еще предстояло узнать. Но, думаю, она в несколько раз меньше. Теперь у нас возникла дилемма. Ехать назад к повороту, про который говорил Рыжий, или ехать дальше по этой дороге. Выбрали второй вариант. Решив, что дорога никуда не денется, и мы можем посмотреть город изнутри, а позже вернуться к ней. — Ну чё, мужики, тронулись? — спросил Рыжий, когда мы вернулись на обеих машинах к повороту и остановились метрах в пяти перед кучей, по которой чётко можно было отследить начало силового поля. — Давай потихоньку, — сказал я в рацию Рыжему, смотря за навары в лобовое стекло из салона «Американца». А рыжий тронул джип с места. Вот он потихоньку покатился в сторону поля, затем уперся в него. Рыжий поддал газу, преодолевая сопротивление. Это стало видно по усилившемуся выхлопу. Больше ничего особенного мы не видели. Опять только было, как в замедленной съемке. То машина довольно-таки шустренько ехала, то резко затормозила и потихоньку покатилась. Когда «Рыжий» проехал поле, оно как бы отпустило джип, и он выстрелил вперед. Хорошо водитель сообразил и тут же нажал на тормоз. «Все нормально, мужики», — сказал он рацию. «Давайте и вы следом». Макар перекрестился и тронул грузовик. Я увидел, как оба профессора взяли в каждую руку по предмету. Рожок от оружия... патрон, большой гаечный ключ и листок бумаги. На капоте американца было несколько песчинок песка. Я их хорошо видел. Они подпрыгивали от работающего двигателя. Потом мы проехали несколько метров и песчинки раз как бы замерли. Морда в поле, Макар. Успел я ему сказать и почувствовал, как меня снова обволакивает знакомая тяжесть. Успев сообразить, я повернулся к ученым лицом. Они оба подняли свои руки с зажатыми в них предметами на уровень плеч и ждали, когда мы полностью заедем в поле. Через пару мгновений они также почувствовали, что им стало тяжело, и отпустили предметы. Я увидел, как все это одновременно стало падать на пол грузовика, вне зависимости от собственного веса, как в невесомости. — Они успели упасть до того момента, как мы выехали из поля. — Как будто сзади к грузовику тепловоз прицепили, — поделился своими ощущениями Макар. — Не хотел бы я влететь на скорости в это поле. — А что, кстати, будет? — с интересом спросил Большой. — Да ничего не будет, — ответил Сергей Викторович, собирая с пола упавшие вещи. — Замирает все. Никакого удара и вреда для организма или техники не будет. Единственный вопрос, какие должны быть масса и скорость тела, чтобы пробить это поле сходу? Или оно все останавливает? Скорее всего, все останавливает, делая какие-то записи в своем блокноте, ответил Лев Олегович. Этот грузовик весит около 15 тонн. И то он буквально продирался сквозь. Но для эксперимента можно попробовать взять какой-нибудь прицеп... нагрузить его, разогнать и направить в поле. Просто посмотреть, что будет. — Либо выстрелить, — добавил я, — или гранату взорвать внутри. — Вольт, что нам тут надо взять, чтобы связь улучшить? — Давай командуй. Ты у нас гуру связи и электроники. Он в это время с интересом рассматривал смотровую щель грузовика, стоящую прямо перед нами вышку с какими-то блоками на ней и висевшими тремя тарелками. Вон те тарелки, показал он пальцем на вышку. Хоть одна, но должна быть рабочей. Тарелка будет выполнять роль антенны. Таким образом, с помощью тарелки мы организуем прием и передачу. Надо также найти базовую станцию для приема передачи. Но кажется, она вон к вышке прикручена. Антенна соединяется с базовой станцией через усилитель сигнала. Для передачи на большие расстояния тому нужен мощный источник питания. Чем выше мощность усилителя, тем дальше он передаст сигнал, и тем четче тот будет. Но и тем больше будет потреблять энергии. К базовой станции подключается ретранслятор для передачи сигнала на большие расстояния. Его тоже надо искать где-то тут. Без ретранслятора максимальная дальность передачи по воздуху 30 км., С усилителем — 50 км. Усилитель также нужно искать тут, среди вон того хлама. Показал он на кучу аппаратуры, лежащей возле какого-то двухэтажного кирпичного дома. Он выглядит как небольшая коробка. Там два отверстия — вход и выход, и один силовой питающий кабель. Чем мощнее усилитель найдем, тем лучше. Но чем мощнее усилитель, тем мощнее ему нужен блок питания. Блоки у нас должны быть. Я видел, их на нашем рынке продают. Подойдет любой блок мощностью на 1-2 киловатта. Этого нам хватит за глаза. В пару с базой вставится ретранслятор. Ну, а потом я все это попытаюсь заставить работать. Мой мозг взорвался. Посмотрев на других парней, я убедился, что они тоже ни хрена не поняли. Братан! — обратился к нему маленький. — А попроще как-нибудь объяснишь? — Вольт, — обратился я к нему, — ты нам просто скажи, что надо искать и снимать. — Я извиняюсь, — улыбнулся Апрель. — С помощью того, что ты перечислил, если мы найдем, конечно, у нас будет хорошая связь? Вернее, насколько хорошая? — Эх вы, — засмеялся Вольт, — темнота. С помощью всего этого мы сделаем нашу главную радиостанцию. Она сможет принять сигнал на расстоянии до 50 км. Типа, как утучи сейчас. Только тут какие-то проблемы со связью внутри Азиса. Мощности сигнала не хватает. Он с большими проблемами связывается с нашими в городе и вообще не связывается с теми, кто на той стороне Азиса. А тут расстояние это всего около 50 км. Значит, нам надо около 100-120 километров, чтобы в любой момент, независимо от погодных условий, мы смогли связаться с тем же сервисом. Поэтому нам нужна передвижная радиостанция. Типа, как газон у тех ментов, помните? На нее нужна мачта высотой метров 10. Передвижная строится по тому же принципу. Мачта с тарелкой, усилитель, базовая станция. А еще лучше установить такую антенну с усилителем в горах. Только как можно выше. Одну на нашей горе, в пещере, в которой мы сейчас живем. А вторую в тех горах, про которые ты, Митяй, говорил. Но к ним нужно будет тянуть кабель с электричеством. Вот если мы все это сделаем, тогда проблем со связью у нас не будет вообще. Нам нужно собрать все базовые станции, которые сможем найти. Так как они наверняка сломанные, то из нескольких мы сможем собрать две-три хороших. Одно поставим в нашем городе, две другие продадим соседям и поставим в самом дальнем нашем оазисе около города. Только сетка будет везде. У нас в городе по-любому найдется специалист, который сможет перенастроить режим тарелки с приема на прием передачу. Там нужно будет перепаять контроллер. Отсюда цель. найти все возможные платы с контроллерами которые мы перепаяем в тарелке ты нам пальцем покажи что надо тащить в грузовик усмехнулся я тогда сначала так сказал вольта немного задумался маленький бери веревку и ключи лезь на вышку снимай тарелки последние болты крепления можешь отламывать только сначала привяжи веревку за антенну и перекинь через перекладину — Другой конец брось большому. — Открутишь, спускайте и тащите сюда, в машину. — Апрель, и ты, Саша, снимайте вон те два блока на вышке внизу. Видите ящики? — Да, — посмотрев на вышку, ответили мы хором. — Господа ученые, вы со мной, копаться вон в той куче с аппаратурой. Ищем усилители и провода. — Хорошо, — ответил Сергей Викторович, — А Лев Олегович кивнул головой. — Ну, а братья пусть нас прикрывают с пулеметов, — повернулся он к Кедру и Митяю. — Навара тоже. Работаем быстро, но тихо. — А я, — возмущенно спросил Леша, я тоже что-нибудь открутить хочу. — А ты, дружище, — сказал ему Оль, — ты принимай все оборудование, которое мы сюда сейчас таскать начнем, И крепи его так, чтобы оно не болталось тут по всей машине. «Ясно», — вздохнул Леша и, открыв ящик, стал вытаскивать оттуда веревки. «Берите инструменты, веревки и пошли, мужики», — выдвигая ящик с ключами, сказал всем апрель. Выбравшись из машины, мы сначала огляделись. Вроде тихо, никого нет. «Работаем!» потихоньку сказал Апрель, но его все услышали. Маленький тут же побежал вперед с бухтой веревки и с ловкостью обезьяны залез на вышку. Все разбежались по своим направлениям. За следующие 15 минут в грузовике оказались две тарелки и один блок, который мы сняли с Апреля. Второй был горелым. Ученые таскали в грузовик ту электронику, которую Вольт находил в куче. Куча-то была достаточно большая. Вольт, потихоньку матерясь, разбирал ее, и те блоки, которые, по его мнению, могли бы нам пригодиться, передавал в руки ученым, и те их тащили в машину. — Тут больше ничего нет, — сказал Вольт. — Поехали дальше прокатимся. — Наблюдатели, как обстановка вокруг? — спросил рацию Апрель. — Тихо все, — тут же доложился Митяй. Как я понял, он сидел в грузовике за верхним пулеметом. — Все спокойно, — подтвердил Рыжий. — Можно ехать дальше. Быстро погрузившись в «Американца», мы тронулись дальше. Ехали мы потихоньку, готовые в любой момент открыть огонь. Но чем дальше мы углублялись в этот город, тем больше я ему поражался. Вокруг нас была куча зданий. Одно, двух- и трехэтажное. Попадались и высокие, 10-12 этажей. Но очень многие дома и здания были как бы отрезаны, то есть стояла половина. Такое ощущение, что поставили здание, а потом огромным ножом срезали с него половину. У каких-то не хватало одного этажа, у других — двух. Были и такие, у которых срез был наискосок. И никого. Абсолютная тишина и пустота. Только битый кирпич валяется и железобетон с из него арматурой. Это были не части здания, а просто куски сами по себе. Но дорога была, ехать было можно. Где-то даже целые стеклопакеты в окнах попадались. Видели мы также пару кучек с такой же аппаратурой. Были и вышки, сломанные, валяющиеся с тарелками и блоками и без них. Какие-то блоки на стенах домов. В общем, электроники было много. По одному два блока валялось тут и там. Просто клондайк какой-то, пробубнил себе под нос вольт, не зная, что хватать. — Мужики, впереди эстакада, — сказал рыжий в рацию. — Едем на нее. С виду вроде крепкая, прям мост целый. — Объехать можно? — спросил Апрель, подходя к водителю и наклоняясь, чтобы получше рассмотреть, что впереди. — Нет. Дорога через мост этот идет. — Давай потихоньку. Первый. Макар остановил американца позади Навары перед въездом на мост. Мы посмотрели вперед. — Действительно. Небольшой мост длиной около двухсот метров и шириной в две полосы. — Откуда он тут? — Слева и справа дома. Рыжий тронул джип потихоньку поехал на него. Затем мы увидели, как джип остановился посередине моста. и Из салона выпрыгнул винт. Он подбежал сначала к одному краю моста и посмотрел вниз. Затем к другому. Видимо, удовлетворенный осмотром, снова залез на вару. — Вроде не трещит ничего, — доложился он нам. — Высота метров 10-15. Внизу блоки бетонные. Дальше тоже дома. Мост стоит на мощных опорах. — Можете ехать смело, выдержит. — Давай, Макар, — потихоньку толкнул его в плечо Апрель. Макар потихоньку заехал на мост и покатил по нему. Никаких подозрительных звуков или треска мы вроде как и не слышали. Хотя даже если бы и услышали, сделать все равно ничего бы не успели. Рухнули бы вниз, и все. Макар подъехал к левому краю. Из смотровой щели мы увидели валяющиеся внизу огромные кучи битого железобетона, как после хорошей бомбежки прям. Через пару минут мы волгополучным пересекли мост и оказались на другой стороне. Также продолжили движение по дороге. Отъехали метров сто, как Вольт, сидевший на переднем правом кресле в грузовике, взялся за рацию: Режей, кучу электроники справа видишь? — Вижу. Давай к ней. Там тоже можно покопаться. — Братья, пошли поможете, — сказал Вольт, когда мы остановились около нее. Они втроем выбрались из машины и, быстро осмотревшись, подошли к куче. Наш электронщик сначала начал в ней копаться. Тут он поднял голову и увидел что-то, так как спустя мгновение взялся за рацию. — Саша, прием! — услышал я его голос. — На связи. — Видишь, куда я показываю? — Вольт указывал мне направление левой рукой. В правой он держал рацию и разговаривал со мной. — Вижу. Вон в той куче, метрах в двадцати от меня, лежит железная конструкция, и к ней прикручены такие полукруглые вытянутые штуки. Я, недолго думая, быстро выпрыгнул из машины и посмотрел, куда он мне указывал. — Ну, вижу штуки эти твои. Тащите их машину вместе с кабелями и проводами. Это ретрансляторы. Они не очень тяжелые. Грузите все, я потом разберусь. — Понял тебя, — ответил я ему, и, обернувшись к машине, сказал. — Васи, за мной. — Ничего себе не очень тяжелое. Еле доперли до грузовика эти хреновины. Пока мы дотащили до машины ретрансляторы, пока затащили внутрь, пока Леший с помощью ученых привязал все это, Вольт с братьями притащили еще несколько блоков. тех грузовика был уже достаточно хорошо завален сломанной и сгоревшей аппаратурой. Это было видно по некоторым блокам. Я надеюсь, что Вольт сможет реанимировать что-то из этого, и у нас будет хорошая и устойчивая связь. — Сейчас еще разок сходим туда, — вытирая лба сказал Гольд, — и можно валить. Они также втроем снова побежали к этой куче. — Ящеры справа! — внезапно заорал из верхней кабинки грузовика, сидевший там маленький. И тут же все мы услышали длинную пулеметную очередь. Мое сердце от неожиданности рухнуло куда-то в желудок. потом вернулась назад и забилась с бешеной скоростью. Выглянув из боковой двери грузовика, я увидел, как с правой стороны из-за домов выбегают наши знакомые — ящеры. «Ящеры слева!» — закричал в рацию рыжий, и там тут же заработал пулемет. «Пацаны, быстро назад!» — прорал я троица, которая сначала копалась в куче электронного хлама, а потом, мгновенно сообразив и побросав блоки с электроникой, Открыла огонь из своих автоматов попрущим на них ящерам. Звери лезли со всех сторон. Ребята успели добежать до грузовика и запрыгнуть в него. «Надо валить!» Рыжий уже крутился на наваре. Ящеры уж больно шустро бежали к джипу. «Да и места тут не особо много. Это вам не пустыня, а каменные джунгли». «Макар, давай, поехали отсюда!» — заорал я ему на ухо, убедившись, что все находятся в грузовике. Он не заставил повторять дважды и тронул грузовик с места. Внутри машины стоял просто нереальный грохот. Все стреляли в смотровые щели своего оружия. Наши ученые сидели в самом углу с расширенными от страха глазами и зажимали себе уши руками. Все быстро надели на себя наушники с микрофонами. Грохот от выстрелов стал тише. Профессорам тоже дали их надеть. «Да сколько же их!» — услышали мы в наушниках голос маленького. Он как раз поливал из верхнего пулемета прущих на нас со всех сторон ящеров. «Рогачи справа!» — закричал Большой. «Слева тоже!» — добавил Леший. «Макар!» «Давай, родной, вывози нас отсюда!» — взмолился Апрель. Через лобовое стекло я видел, как рыжий на не спешит уезжать от нас. Все-таки разгон у его джипа и грузовика совершенно разный. Тот, кто был в кабинке, скорее всего, винт, старался отсекать бегущих грузовику рогачей и ящеров. Казалось, что они лезут из всех щелей. Настолько их было много. Но вскоре винту пришлось перенести огонь уже на бегущих джипу рогачей. Они, видимо, захотели снести его тараном. Откуда тут рогачи? Где они тут живут? Ведь здоровые хреновины. Неужели есть подземный город, где они как раз и обитают? А чем питаются? Все эти мысли пронеслись у меня в голове, когда я менял очередной магазин в своем автомате. Одни загадки и ни одного ответа. «Рыжий, валя отсюда за мост!» — прокричал в рацию Апрель, увидев, как Навара еле успела увернуться от удара довольно-таки крупного рогача. Они разминулись с ним практически в метре, и винт из корда буквально разорвал его пополам. — За мостом нас ждите, не стойте тут, снесут. — Понял тебя, — ответил Рыжий, — мы там попробуем заминировать обочины. Как вы переедете — рванем. До моста оставалось каких-то 300-400 метров. Но толком разогнаться мы не могли. Мешали повороты и лежащие на дороге тут и там бетонные плиты. Макар применял все свое умение, объезжая эти препятствия. Мы внутри грузовика болтались, как щепки на волне. Хорошо еще, что он нам кричал перед каждым маневром, чтобы мы держались. Вот нам и приходилось одной рукой держаться за специальное крепление... второй рукой держать автомат и стрелять из него, стараясь попасть в бегущих ящеров. — Вижу мост! — раздался крик Макарова в наушнике. — Блядь, на нем рогачей полно! Быстро пригнувшись и посмотрев в лобовуху, я действительно увидел, как через мост в нашу сторону бежит около десятка рогачей. Они шли стадом. — Иди на таран! — крикнул ему Апрель. — Выбора нет. Останавливаться нельзя. — Рыжий, ты где? — Мы на другой стороне. Тут площадка, крутимся на ней. Стараемся отсечь стадо, которое на мост прет. И вот мы на мосту. Я покрепче вцепился в крепление, прекратив стрелять. В данный момент у меня возникла ассоциация с боулингом. Макар на грузовике буквально врубился в стадо. Отвал отрабатывал на все сто процентов. Животное весом по три-четыре тонны разлетались в разные стороны. Но с другой стороны, я, да все вокруг думаю, отчетливо чувствовали, как грузовик теряет скорость. Все-таки это не один и не два рогача. Быстро посмотрев на Макара, я увидел, как он, добело в руках схватившись за руль, буквально пер на пролом. — Не прорвемся! — закричал он, и тут же мы увидели, как очередной сбитый рогач подлетел вверх, а не бок, и всей своей массой упал на капот грузовика. Удар был страшный. У Макара тут же выбило из рук руль, и грузовик ощутимо вильнул в сторону. Рогач упал с капота, оставив на нем огромную вмятину. — Держитесь все! — страшно закричал наш водитель. В последний момент я увидел, как он пытается вырулить назад напрямую и тормозит. Но скорость была слишком большой, и он не успел. Пробив ограждение моста, мы полетели вниз. Все, кто был в грузовике, заорали. Сколько мы падали? Секунду? Две? Четыре? Наверное, со стороны это смотрелось очень эффектно. Грузовик, пробивающий ограждение моста и летящий вниз. Только нам там внутри не очень весело было. Я как-то даже до конца испугаться не успел. Настолько быстро все произошло. В землю, вернее, в лежащие на земле плиты и бетонные блоки, мы со всей дури и всей массой воткнулись отвалом американца. Раздался страшный грохот, треск, что-то сломалось. Снаружи трещало и скрипело. Все, кто был внутри грузовика, не удержавшись, полетели и покатились по отсеку в сторону водителя. С полок и из многочисленных ящиков посыпались инструменты, коробки, оружие и боеприпасы. Полетели сорванные со своих креплений различные боксы. Судя по крикам внутри, кому-то хорошо так прилетело. Врезавшись, грузовик снес своим весом одну или несколько куч блоков. Затем я почувствовал, как мы буквально на пару мгновений как бы зависли на правой стороне и рухнули на колеса. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а тут же закричал Макар. «Ноги, пацаны, ноги, млядь!» Машина стояла на колесах, но с небольшим наклоном. Задница была как бы задрана. Все съехали и улетели к лобовому стеклу. Так как я находился практически ближе всех к лобовухе, то на меня и прилетели сначала все бойцы, а следом все остальные вещи. Лежать было ну совсем неудобно, а дышать еще сложнее. Вокруг меня, сверху, сбоку и снизу, раздавались маты и проклятия. Люди пытались выбраться из этой кучи малы. Макар все так же продолжал орать от боли. Сам отсек с водителем и пулеметчиком был отгорожен от жилого отсека грузовика перегородкой, в которой был проделан проход. Когда мы падали, я как краб цепился клешнями в этот проход, и после приземления все полетели на меня. На Макара и сидевшего рядом с ним Лешего, он стрелял из печенега, практически ничего не упало, не считая только коробов с лентами для пулемета и еще каких-то вещей. «Сейчас, сейчас, братишка!» — услышал я грохот и голос Лешего. «Потерпи чуток, сейчас вытащу». Я начал чувствовать, как лежащая на мне масса потихоньку начинает все меньше и меньше давить на меня. Снаружи раздавались длинные пулеметные очереди и взрывы. — Пацаны, мужики, вы там как, живые? — услышал я из валяющихся тут и там наушников голос рыжего. — Да поднимайся же ты! — внезапно надо мной раздался голос Большого. Очередное тело, которое лежало на мне, скорее всего, он же истощил с меня. Наконец завал из тел и вещей полностью разобрался. Народ расползался по отсеку кто куда, давая другим место и пространство для маневра. — Мужики, помогите! — услышали мы крик с водительского места. Быстро пошевелив своими конечностями, я удостоверился в том, что у меня ничего не сломано и особо ничего не болит. То, что кто-то или что-то довольно-таки сильно ударило меня в спину, и она теперь немного побаливала, я в расчет не брал. Скорее всего, бронника и разгрузка смягчили удар. Встав на ноги и заглянув в водительский отсек, я увидел, как Леший пытается вытащить из водительского сиденья Макара. У товара сил уже не было. Ноги ему зажало, — увидав меня, быстро сказал Леший. — Давай монтировку какую или лом. Надо железо отжать. — Саня, отойди, — пробумнил мне на ухо басом большой. Обернувшись, я увидел его с монтировкой в руке. Он протиснулся мимо меня к Макару и Лешему, опустился на колени и, вставив куда-то монтировку, начал там что-то отгибать. Мышцы на его руках вздулись, вены набухли. «Тащите его!» — задыхаясь, прохрипел он нам. В этом отсеке было тесно, неудобно, но мы с Лешем, изловчившись и взяв Макара под мышки, Сумели таки выдернуть его из кресла. Тот снова заорал от боли. Вытащили его жилой отсек. Обе ноги сломаны. Тут же рядом нарисовался Лев Олегович, разрывая до конца его штаны и осматривая его ноги. «Аптечку живо!» — закричал Апрель. «Надо обезболивающее ему вколоть, иначе он от болевого шока может загнуться». «Ищите все аптечку. Сергей Викторович, найдите четыре планки вот такой длины». Он показал примерную длину руками. Они вон там, где-то в ящике должны быть. Ему надо лупки наложить и зафиксировать ноги. «Мать вашу, ответьте!» Снова пошел вызов от Рыжего. «Вы живые там?» Вот же, блин, про Рыжего забыли. Стрельба снаружи продолжалась. Мы слышали, как по грузовику прыгает и передвигается что-то тяжелое. «Ящеры! Они же тут!» Пытаются нас выковырять из грузовика. Но пока мы сами не откроем двери, хрен нас отсюда кто достанет. Грузовик строили и варили железо на нем на совесть. Я быстро подполз к лестнице, ведущей к верхнему пулемету, и, забравшись по ней наверх, осторожно выглядел бойницей, ища взглядом Навару. Вон они. Рейджи крутился на небольшом пятачке, плюясь огнем. Его со всех сторон атаковали ящеры и рогачи. Каким-то чудом он уходил из-под их ударов. И еще больше ящеров лезло по кучам и камням сюда к нам. Только рогачи топтались на месте, не в силах преодолеть на своих коротеньких ножках эти преграды. Я быстро огляделся вокруг и понял, что выехать отсюда мы не сможем точно, как бы нам этого не хотелось. Да и грузовик наверняка достаточно сильно пострадал. Морда вон вся загнута кверху от удара. Мы лежали посередине огромных бетонных блоков. До ближайшей ровной поверхности, как раз до того пятачка, где крутился рыжий, было метров пятьдесят. А перед нами сплошные завалы. —— снова закричал Макар. Я посмотрел вниз и увидел, как маленький Вася делает ему какие-то уколы. А Апрель с помощью Сергея Викторовича накладывают ему на обе ноги лубки и фиксируют их. — Сейчас легче будет, — откидывая в сторону использованный шприц и, помогая накладывать повязки, сказал ему маленький. — Потерпи, братка, мы тебя здесь не бросим, — пробухтел ему Большой. У Большого Ильва Сергеевича из головы текла кровь. Но они не обращали на это внимания. — Саня, что там вокруг? — увидав меня, спросил Апрель. — Жопа! — емко ответил я. — Вокруг ящеры. Рыжий вон на наваре крутится, сами не выберемся. — Да ответьте же, млять уроды! — снова закричал в рацию рыжий. — Рыжий, мы живы! — тут же ответил я ему. — Ну, наконец-то! — послышался голос, полный облегчения. «Что вокруг?» «Ящеров до хрена на грузовик прет! Я тут как волчок кручусь! Сейчас постараемся их отогнать и вас вытащить!» Я еще раз оглянулся вокруг. Ящеров было действительно много. Вон, уже на крышу грузовика лезут. Решение у меня пришло мгновенно. Я снова взялся за рацию. «Рыжей!» «Валите отсюда за помощью! Вы нас не вытащите!» «У Макара обе ноги сломаны! Остальные парни вроде целы!» Бойцы и ученые в грузовике с интересом прислушивались к нашим переговорам. «Да пошел ты в жопу!» — зло ответил мне Рыжий. «Мы вас не бросим!» «Тебе никто и не говорит нас бросать!» — ответил я ему. «Вы нас не вытащите! Пойми ты это! Мы просто не успеем дойти до нашей машины... И все мы по-любому не поместимся в наваре. Нас из грузовика ящера не достанут. Он им не по зубам. Дуйте в пещеру. Собирайте пацанов и назад. За два-три часа ничего с нами не случится. Двери закрыты, мы живы. Я покосился на лежащего с блаженной улыбкой Макара. Не иначе обезболивающее подействовало. Кроме того, тут есть куча вещей. Увидал я электронику, которую мы таскали в грузовик. которую мы тут точно бросать не будем. — Рыжий, валите за остальными, — внезапно включился в разговор Апрель. — Это приказ. — Вот же, млядь, — разочарованно ответил Рыжий. — Пару часов, мужики, продержитесь пару часов. И я увидел, как наш джип, лихо развернувшись на месте и снеся из карда еще парочку ящеров, стал удаляться по дороге в сторону выезда из города.